эпилог. «Дядя, далеко ещё?» — спросил мальчик. Они только что выбрались на насыпь магнитотрассы, прочную, почти неразмытую нитку, возвышавшуюся над водой. Оба вымокли насквозь, но было довольно тепло, а когда солнце выглядывало из-за реденьких облачков, становилось даже жарко. Ураган, бушевавший трое суток и ещё сегодня утром, валивший с ног, наконец ушёл, но нагонная вода ещё держалась. По подпруженной реке, вздувшейся коричневой, разлившейся в устье на сотни километров, по эту сторону насыпи плыли деревья, кусты, изгороди, крутила в водовороте пустую железную бочку, а по ту сторону вдалеке темнели над водой какие-то руины. Течение несло мелкий мусор, и среди него важным линкором проплывала крыша небольшого дома, смяуковшей на коньке кошкой. Километра через три должна быть станция сказал Шабан. «Это вон там, где холмы, её не видно. Ты устал тебя понести?» «Нет, я сам». Некоторое время они шли молча. Мальчик смотрел вправо на кошку и, наверное, жалел её. Потом спросил «Дядя, а люди там есть?» «На станции?» «Я думаю, должны быть. Скорее всего, там сейчас развернут временный лагерь. Место удобное, высокое. А мама там?» «Не знаю, малыш». «Я не малыш», — степенно возразил мальчик. «Мне уже шесть лет». «Меня ни папы, ни мама не называют малышом». «Хорошо», — сказал Шабан. «Так как же мне тебя звать? Игорь». «Давай я всё-таки понесу тебя, Игорь». «Я не устал, я уже взрослый». «Кто тебе это сказал?» «Папа, и ты меня больше малышом не зови, ладно?» «Ну, как скажешь. Может, передохнём? Не надо». Шабан очень хорошо видел, что мальчик устал. Но ничего, до станции дойдёт, а там расстанемся. Вероятно, навсегда...» Пересадка личности в этот раз прошла успешно, а когда, спрашивается, она проходила неуспешно. Теперь он Игорь, у него есть отец и мать, вернее, были. Новая методика действительно хороша. Ментограмма выполнена идеально и подсажена так, что никакой специалист не заподозрит в мальчишке-сироте, не землянина. Вся необходимая и даже избыточная информация о покойных родителях заранее внесена куда следует, в банки данных, в документы, в память людей. Хорошая работа, убедительная. Можно быть почти уверенным, что никакая сволочь не сунет нос в его жизнь. Не то, что раньше. Больше никакой неаккуратности, никаких чёрных кораблей. Подсажена даже усталость. А всего десять минут назад мальчишка лежал в анабиозе. «Ты действительно мужчина, Игорь», — сказал Шабан. Мальчик остановился, захлопал глазами. Очевидно, ждал какого-то подвоха. Шабан улыбнулся. «Ладно, пошли». «Наверное, мама и папа спаслись?» — сказал мальчик с надеждой, глядя в глаза. «Как ты думаешь?» «Не знаю», — ответил Шабан. «Наверное, спаслись». «Как-то дом развалился, их тоже на крышу унесло, как эту кошку, а меня на дереве. Я чуть не утонул. Когда меня сбросило, папа крикнул, чтобы я хватался за дерево, а я хотел плыть обратно. Я умею плавать». «Хорошо, что ты не поплыл. Это был ваш дом». «Нет, у нас другой дом, а тот был чужой. Мы приехали отдыхать». «А-а». Слева направо, низко над насыпью, шелестом потревоженного воздуха, прошла летающая платформа со значком спасателей на днище и потянула над водой к развалинам. На идущих своим ходом мужчины и мальчика спасатели не обратили никакого внимания, а это значило, что лагерь действительно близко. Впрочем, Шабаны так знал это». «Убожество», — думал он, неприязненно рассматривая залитое водой до да кроны каким-то чудом уцелевшее дерево, сорванный ураганом листвой и панура, сидящей на ветке вороной. «Погоды управлять не научились. Только предсказывать катаклизмы, и то не всегда удачно. Только бежать от них со всех ног и оказывать помощь. Правда, надо признать, что без природных катаклизмов работа мусорщика была бы труднее». Но сейчас я поднатужусь и признаюсь хотя бы самому себе в том, чего всю жизнь стыдился мини-гон. Это мой мир, он тут под ногами, это нас, это вода, этот мальчик, которому предстоит стать землянином. Прекрасный, холодный, могущественный ореол не для меня, хотя я его часть. Возможно, люди в исторической перспективе действительно обречены». И не потому, что есть ребят друг в другах, хотя, надо признать, они делают это охотно, с энтузиазмом, а потому, что над ними висит потолок, который им не одолеть. Ведь и ореолы, изначально имевшие в тысячу раз больше шансов сделать это, — флуктуация, случайная удача в попытках найти дыру в потолке. человечество не повторить этого никогда. А то, что не движется, рано или поздно погибнет, неважно, через сто лет или через миллион, потому что ареолы сбрасывают к вам свой мусор ненужный ему и совершенно безвредный для вас, Сбрасывает тех, кто недостоин в нём жить, кто слишком человек». Больше они не разговаривали. Холмы постепенно приближались, разлившаяся до самого горизонта вода, обтекала их справа и слева, и уже был виден впереди кусок станционного дебаркадера. Лагерь, очевидно, находился дальше. «Иди, малыш», — сказал про себя Шабан. «Там палатки, сборные домики, сухая одежда, еда». Там о тебе позаботятся, там тебя выслушают и попытаются найти твоих несуществующих родителей. И ты, наверное, будешь плакать, когда их не найдут, но плакать так, чтобы взрослые не видели, ведь ты уже большой. Иди туда, малыш, там твой дом. Ты пройдёшь десяток шагов и забудешь меня навсегда. В твоей ментограмме не останется и следа воспоминания о невзрачном дядьке, чей путь пересекся с твоим. Но я буду присматривать за тобой, малыш, обещаю. никак Минигон. мини-гон». Я буду присматривать за тобой и за сотни таких, как ты. Я не дам вас в обиду. Вы брак Ореола, мусор Ореола, не отвечающие кондициям мальчики и девочки, выброшенные за ненадобностью. Но из вас получатся прекрасные земляне, настоящие люди, и пусть вас станет больше. Иди, малыш!» Он остановился. Мальчик шел вперед, устало, но упрямо шлепая по гравию мокрыми сандалиями. И пока он не скрылся из виду, Шабан смотрел ему вслед.